Арине Петровне было уже значительно хуже. Обстоятельно расспросил он прислугу, что маменька кушала, не позволила ли ей себе чего лишненького, но получил ответ, что Арина Петровна уж с месяц почти ничего не ест, а со вчерашнего дня и вовсе отказалась от пищи. Потужил и удушка, помахал руками, и, как добрый сын, прежде чем войти к маменьке, погрелся в девичью печке, чтобы не охватило больную холодным воздухом. И кстати,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 «Солонинки кусочек приготовьте, жарковца какого-нибудь, вот я и сыт. Арина Петровна лежала, распростершись, навзнично на постели, с раскрытым ртом и тяжело дыша. Глаза ее смотрели широко. Одна рука выбилась из-под заячьего одеяла и застыла в воздухе. Очевидно, она прислушивалась к шороху, который производил приезд сына, а может быть, до нее долетали и самые приказания, отдаваемые удушкой.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 «Сейчас это кибиточку, парочку лошадушек, и вот он он!» Порфирий Владимирович любезно хихикнул, но Арина Петровна не отвечала и все больше и больше жалась под одеялом. «Ну, бог милостив, маменька!» — продолжал удушка. «Главное, в обиду себя не давайте. Плюньте на хворость, встаньте с постельки, да пройдитесь молодцом по комнате. Вот так!» Порфирий Владимирович встал со стула и показал, как молодцы прохаживаются по комнате. Да постойте. Дайте-ка я шторку подниму, да посмотрю на вас. Э, -э да вы молодец, молодцом, голубушка.